Глава пятая. Для тех, кто решил хотеть. Итак, мы с вами решили, что из ста желаний надо бы чего-нибудь выбрать и усиленно похотеть и наконец получить. Но тут у многих включится в работу наш любимый мозг с разными мыслями. По опыту работы, одной из самых популярных мыслей является такая: это уже не для меня. Возраст не тот. Вы что, мне уже 30, 40, 50? Вот раньше бы. Что следует дальше? Правильно. Бездействие. И главное, это бездействие вполне оправдано. Но я вас огорчу. У меня есть одно действенное средство, которое заставит вас всё-таки с этим аргументом побороться. Посмотрите на таблицу ниже. Начертите таблицу 10х10 на 10 клеток, где каждая клетка пронумерована по порядку от 1 до 100. Сейчас берём ручку, карандаш, фломастер и закрашиваем клеточки до той, что соответствует вашему возрасту по паспорту. Да-да-да, слышу уже ваши реплики. Кто же у нас живёт до 100? И подобное. В принципе, если сильно над собой не издеваться, поддерживать организм, то почему бы и нет? Закрасили? А теперь посмотрите, сколько у вас осталось. Вы всё ещё думаете, что ваше время уже прошло? Ну по-честному, Но ну нет же. Теперь давайте на вскидку попробуем сформулировать наши цели. Представляю сейчас размер паники. Как говорил мой любимый мультяшный герой: "Спокойствие, только спокойствие". Выберем несколько сфер жизни. Например, здоровье, отношения, работа, саморазвитие, хобби. Вы можете придумать свою, близкую вам сферу. Для начала пишем просто на уровне: "Хочу замуж" денег, здоровья, детей и прочее, всё, что вы хотите. Пишем немного, 4-5 желаний. Теперь хотелось бы вот о чём поговорить. Иногда почему-то наши желания вообще никак не хотят сбываться. Приходит барышня на консультацию и говорит: "Ну вот, всё делаю, а ничего не сбывается. Я уже и так, и сяк пробовала". И действительно, мы беседуем, а она отчитывается: "Всё делаю, а результата нет". Такое бывает. Мне бы хотелось ещё на старте объяснить вам почему. Зачем вам тратить себя на то, чему пока не суждено прийти в вашу жизнь? Как это понять? На самом деле, очень просто. Задача высших сил сделать нас счастливыми. Она достигается за счёт того, что нам даются только те вкусности, которые мы искренне желаем, те, что нам действительно нужны. Иногда спрашиваешь девушку Чего бы тебе хотелось? Вылетает без запинки. Куртку от Chanel. Но вот именно куртка и не приходит. Начинаем разбираться, почему так эту приславутую Chanel девушки хочется. Оказывается, у соседки есть из прошлой коллекции, а нам надо из новой, чтобы эта швабра высокомерная утёрлась. То есть куртка-то, собственно, для конкретного случая. И это говорит мне совершенно не глупая, светлая девчонка, которая любит выращивать кактусы и шить плюшевых мишек на заказ. Сколько радости будет у тебя от этой куртки и надолго ли? Хочется мне в этот момент спросить. Мораль сей басни: исполняются наши истинные желания. И прежде чем начать мечтать и даже что-то в эту сторону делать, надо обязательно проверить желания на истинность. Как это сделать, я сейчас покажу. Чертим табличку и заполняем её. По горизонтали пишем всё, что нас в жизни радует, по вертикали наши желания. Мои радости. Ежемесячный доход в долларах. Лоботыны, яхта, квартира, замужество. Мои желания. Путешествия, секс, шопинг, чтение. Я привёл вам пример. Вы пишете свои радости и свои желания. А теперь давайте думать, какое из ваших желаний добавляет вам радости. Пример. Доход долларов будет способствовать увеличению количества путешествий? Несомненно. Ставим плюс на пересечении. Идем дальше. Лабутены помогут? Не уверен. Прибавят ли лабутены секса? Вполне вероятно. Ставим плюс. Будет ли больше шопинга? Не уверен. Чтение вряд ли. Так потихоньку проверяем всё. А теперь вердикт. Все желания, набравшие максимальное количество плюсов, являются истинными. Остальные желания вы сами себе придумали. Зачем? Можете подумать об этом на досуге, а я хочу перейти к следующему нашему шагу. Часто я слышу на тренингах и консультациях: "Ну вот вроде пришла в жизнь куртка" но не Шанель, а, скажем, Версачи. И не сегодня, а будет через неделю. И не розовая, а жёлтая с золотом. В целом вроде бы сбылось, но не всё и не тогда. Как быть? Другой важной причиной того, что наши желания не исполняются или исполняются, но не так, как нам нужно, является формулировка. То есть всё то, что мы заявляем жизни. Я часто сравниваю нашу жизнь с большим складом где на кассах стоят ангелы исполнители желаний, и более 6 миллиардов людей ежедневно толпятся возле этих касс и кричат что-то невнятное. Представляете, как им тяжело. На складе изобилия хватит всем. Но вот кому, чего, сколько и какого цвета, когда выдать? Тут-то и начинаются проблемы. Я вывел несложные правила формулировки цели. Итак, Наша заветная цель должна быть достижимой. Мы заявляем конечный результат, не деньги на квартиру, а квартира, так как нам по сути без разницы, каким образом она придёт в нашу жизнь. Ограниченной, на грани наших возможностей. Это означает, что наш мозг не впадёт в большой ступор при виде этой цели. Хороший пример тут деньги. Хотите увеличить доход Попробуйте сначала увеличить его втроекратно по сравнению с настоящим, иначе голова просто не примет запрос. Конкретный. Мы вводим обязательные условия. Не когда рак на горе свистнет, а к январю такого-то года, в следующие выходные и так далее. Актуальный. Действие в исполнении желания должно происходить сейчас. Не надо писать получу, налажу отношения и тому подобное пишем получаю, налаживаю, то есть мы как бы намекаем нашей головушке, что находимся в процессе достижения. Обходим нашего внутреннего цензора, который уж наверняка не дремлет. Ресурсный. Мы не ограничиваем способы достижения получения нами желаемого. Не пишем зарабатываю деньги или покупаю квартиру. Пишем получаю деньги, получаю квартиру нам абсолютно всё равно, как это придёт к нам. Индивидуальный. Мы желаем для себя. Этот вопрос мы уже обсуждали. Нельзя писать. Мой сын поступает на бюджетное отделение в институт. Мы не можем влиять на других. Это неэкологично. Если уж тема очень горячая, то пишите. Я помогаю сыну поступить на бюджет. Или я легко создаю условия, помогающие сыну поступить. И тому подобное. Непротиворечивый. Формулировка должна быть краткой и позитивной. Конечно, очень хочется написать: "Я выхожу замуж за мужчину, список качеств которого смотрите в приложении на трёх листах". Мы обязательно это учтём, но чуть позже, а пока коротко. Я выхожу замуж за любящего и любимого мной мужчину. Личный Об этом мы тоже уже немного поговорили. Цель должна быть вашей, а не навеенной кем-то или чем-то: обществом, соседом, кино и телевидением и прочей ЖЗЛ. Для тех, кто забыл или не знал, это жизнь замечательных людей. И более того, мы настолько сильно этого хотим, что даже шаги будем предпринимать в её сторону. Итак, цели записаны примерно так: К сентябрю такого-то года я легко создаю себе источник пассивного дохода любым радующим и безопасным для меня и моего здоровья способом, который будет приносить мне долларов и более, ко всеобщему благу всех участвующих в этом процессе. В мае такого-то года я легко и с удовольствием еду с семьёй отдыхать туда-то, ко всеобщему благу всех участвующих в этом процессе. Я легко и с удовольствием создаю радующие отношения с мужем любым безопасным для меня и моего здоровья способом, ко всеобщему благу всех участвующих в этом процессе. Немного о формулировках. Легко и с удовольствием. Эти слова нужны для того, чтобы подчеркнуть, что мы не будем прикладывать титанических усилий и пробивать все двери головой. Представьте себе, что перед нами три эскалатора. Один стоит, другой идёт вверх, третий идёт вниз на нас. А там наверху ваша заветная цель, мечта. Итак, вопрос в зал. На каком эскалаторе приятнее всего к ней подниматься? Слышу хор голосов в ответ на том, что едет вверх. Естественно. А теперь давайте будем честными с собой. Какой мы чаще всего выбираем в жизни? Правильно. Тот, что не работает, или тот, что нам навстречу, да ещё и с людьми? Мы часто пытаемся пробить стену лбом или выбираем неверный путь. Почувствуйте через тело, как складывается ваш путь до цели. Если вы выбираете поочерёдно то один, то другой эскалатор. Именно поэтому я предлагаю вам писать легко и с удовольствием. Эта фраза будет означать, что вы уже выбрали себе эскалатор и радостно на нём отправляетесь. Безопасным и экологичным для меня и окружающих способом. Эта формулировка необходима для того, чтобы быть уверенным в том, что при исполнении желания ни один человек не пострадает. В принципе, когда цель содержит временные рамки, это мотивирует к составлению плана на год. Неплохо, если вы составите такие планы в разных сферах жизни. Вернёмся к тому, что часто наши желания сбываются криво. Для того, чтобы цели и желания реализовались так, как нужно нам, нужно писать критерии достижения цели. То есть результат, который мы хотим получить. Что увидим, что услышим, что почувствуем, когда наша цель реализуется. Тут есть одно но. Это должно быть не просто я живу в квартире, а документы на неё. Не просто деньги сколько-то, к вам могут прийти деньги, но это будут не ваши капиталы, а деньги моего личного пользования. Поэтому вы должны видеть перед собой выписку из электронного счёта или банковской карты с желаемой суммой и вашей фамилией. Зафиксируйте это себе в критериях или в идеале сделайте соответствующую картинку. То есть в первую очередь вы должны чётко понимать, как и в каком виде хотите получить желаемое. Вот тут как раз уместно поговорить о силе нашего воображения и о визуализации. Это действительно рабочая тема. Вытащите из своей большой умной головы портрет вашего желания. Нарисуйте, скачайте из интернета. В общем, обеспечьте доступ к нему и думайте о нём. Представляйте, как счастливо вы будете, когда это станет вашим. Хорошо, если вы создадите картинку, на которой будете вы в окружении всего, чего вы хотите. Почему это работает? Во-первых, Вы даёте чёткую команду мозгу и подсознанию, облекаете в конкретную форму все ваши хочу. Во-вторых, это команда мозгу к мобилизации. Скорее всего, решение многих задач по получению желаемого лежит на поверхности и достаточно слегка мобилизоваться. Ну и наконец, на сладкое план действий. Да, делать его всё-таки придётся, ведь у Бога нет других рук, кроме ваших. Чувствуете, как медленно, но верно в вас просыпается мозг. Начинает тихонько шептать. «Ну вот, напрягаться, а оно тебе надо?» Как тяжелеют веки, и вам хочется прилечь полежать, вместо того, чтобы куда-то нестись, кому-то звонить, что-то писать. Так незаметно к нам в гости приходит лень. Нет, не так. Лень. Хорошая новость для тех, кто всё-таки решил. Не буду лениться, буду двигаться к цели. У меня для вас в запасе целая куча кнопочек на пульте управления вашими желаниями. Нужно только разобраться, когда какую программу включать. Как сделать так, чтобы лень стала полезной и эффективной? Ну об этом чуть позже. А пока подведём итоги главы 5. Что делать для реализации наших мечт и желаний? Понять, какая мечта наша, сформулировать написать план действий, визуализировать, радоваться в ожидании прихода мечты. Что-то всё-таки по плану совершать.